Лесное убежище. Данила проснулся от того, что солнце светило ему в лицо. Он открыл глаза, выбрался из-под одеяла, сел и потянулся. Чувствовал он себя отлично, ему удалось выспаться. За окном явно хороший солнечный день. Он улыбнулся и встал. Улыбка исчезла с его лица, когда он вспомнил, где он и что произошло со миром вокруг. в комнате, с четырьмя кроватями, Семён был один. Парень вышел на улицу. На лавочке возле корпуса сидел Владимир. Данила махнул ему рукой в знак приветствия и подошёл к нему. Привет. А где все? Паренёк почесал кончик носа и ответил: "Женя с Наташей ушли набирать хворост для костра и осмотреть территорию лагеря. Дедушка ещё спит, он только с рассветом пришёл". Данила внимательно посмотрел на мальчика. У него были красные глаза. Похоже, он очень мало спал. Хотя его можно понять. Данила встал и подошёл к турнику, запрыгнул, ухватившись на перекладину и начал подтягиваться. Закончив с этим упражнением, он опустился на землю и начал отжиматься. Сделав 50 раз, он встал и отряхнул руки. Владимир посмотрел на него и спросил: "Зачем тебе это? Какой толк от физкультуры, особенно в сегодняшнем-то мире?" Данила сел рядом с мальчиком. "Болот" Как раз в современном мире хорошая физическая подготовка просто необходима. Мне и Жене пришлось столкнуться с зомби. Они очень быстрые и сильные. Я должен держать себя в хорошей спортивной форме, чтобы защитить Женю и Наташку, тебя и, конечно, твоего деда. Хотя как раз он уж точно сможет за себя постоять. Кем он был до того, как вышел на пенсию? Он работал пожарным. Начальником караула был. Со стороны тротуара появилась Женя с Наташкой. Женя толкала перед собой тележку на двух колёсах, в которой лежали палки разной толщины и длины. Девушка, увидев Данилу, сразу направилась к нему. Привет. Выспался наконец? Времени уже к полудню. Данила рожёг костёр, над которым повесили котелок с водой. Владимир принёс ручную пилу, и парень, прикотив в бревно, начал пилить его. Женя подготовила макароны и тушёнку, которую принесла Наташа из комнаты. Из корпуса вышел Семён. Он достал из кармана пачку сигарет, закурил и присел на лавочку. У него был хмурый вид. Данила подошёл к нему и присел рядом с ним. Семён, сигареткой угостишь? Да, пожалуйста. Он протянул парню сигарету. Обед готовишь? Это хорошо. Я пока ночью бродил по лагерю, всё думал, что теперь будет. Ничего путного в голову не приходит, только всякая гадость про апокалипсис. У Иоанна Богослова говорится: то Господь, наблюдавший за тонувшим в собственных грехах миром, устроит полный триндец со воскрешением мертвецов. В Скандинавии считали, что при конце света по замёрзшему морю поплывёт огромный корабль, который называется Нагльфар, и на палубе этого корабля будет армия мертвецов. А вот, например, богиня Иштар обещала в наказание сделать так, что мертвецов будет больше, чем живых. Семён замолчал, затянулся и выдохнул дым. Данила тоже затянулся табачным дымом. Семён. Но ведь у тех же скандинавов говорится, что после гибели миров новый мир возродится, и из древа жизни Иггдрасиль выйдут новые продолжатели рода. Может, всё то, что сейчас происходит, не совсем апокалипсис. Конечно, катастрофа, конечно, сотни тысяч, а скорее всего и миллионы погибших. Но мир не сжигает дракон из кратера вулкана. Я уверен, Кто человечество справится с этой бедой? Семён бросил окурок в железное ведро у лавочки, встал, посмотрел на Данилу и сказал: "Может, ты и прав. Я на это надеюсь. Пойдём помогать народу, а то нас в бездельники запишут". Через несколько часов было распилено несколько брёвен, которые приволокли Семёна Данила из леса. К мужчинам подошла Женя и сказала: "Семён, я там у вас по продуктам прошлась. А у нас их не так и много осталось, буквально на 2, может, на 3 дня в жёстком экономии режима. Что делать-то будем? Семён сел на бревно и закурил. Да уж. Я об этом как-то не подумал. За 3 дня, я думаю, что наведут порядок, если исходить из того, что мы видели по телевизору до отключения электричества. Блин, а у меня тут даже транспорта нет, никакого, чтобы в ближайшей деревне съездить, продуктов поискать. Только два велосипеда. Семен осмотрелся. А где Володька? Возле корпуса стояла Наташа. И она, посмотрев на взрослых, сказала. А он погулять пошел. Сказал, ягод поищет для чая. В этот момент по тротуару со стороны ворот выбежал Володь. Он подбежал и быстро заговорил. Там, там к воротам. Эти зомби идут. Я двух заметил и сразу к вам. Что делать-то? Семен посмотрел на Данилу и сразу бросился в жилой корпус. Парень схватил топор, который был воткнут в край пильного бревна. Семён вышел из корпуса, держа в руке огромный нож, что-то вроде меча с деревянной ручкой, явно самодельный. Данила и Семён пошли в сторону ворот. Семён переложил меч из руки в руку и сказал: "Хорошая штука, сам сделал, чтобы кусты вырубать. А чего ружьё не взял? Патронов всего 6 штук, и шуметь не хочется". Быстро дойдя до ворот, за которыми Они и встали. Данила начал всматриваться. Точно, зомби. Только Володя ошибся с числом. Их было четверо. Ближайший к воротам стоял между двумя высоченными соснами. Дергал головой, задирал нос и будто принюхивался. Трое, что стояли за ним, топтались на месте. Ощущение такое, что этим тварям было необходимо постоянно двигаться. Трое зомби. До заражения были женщинами. А тот, что принюхивался, ещё пару дней назад был мужчиной лет 40. Он замер, повернулся в сторону ворот и, издав рык, бросился к ним, врезался в них, видимо, надеясь проломить. Семён коснулся плеча Данила. Парень повернулся к нему. Мужчина прошептал: "Я обойду их через калитку справа, а ты попробуй их отвлечь немного". Семён быстро повернулся и побежал. А Данила выскочил из-за ворот и, оставаясь за забором, крикнул: "Эй, куски мяса, попробуйте меня сожрать, если получится". Одна из женщин-зомби бросилась на парня, но ударившись о сетку, рабицу отскочила обратно. Сетка сработала как пружина. Данила засмеялся: "Что, ума не хватает, чтобы до меня добраться?" Уже через секунду он очень пожалел о своих словах. Вторая заражённая бросилась к забору, и не обращая внимания на колючую проволоку, которая разорвала ей ноги, оставив глубокие раны, из которых сразу сочилась чёрная кровь, перемахнула через забор. Данила не стал ждать чуда и бросился на зомби. Парень схватил левой рукой заражённую за воротник кофты, швырнул её на землю и воткнул ей в голову топор, который держал в правой руке. Он поднял голову и увидел, что за забором уже лежат два двое мёртвых заражённых. А Семён, от души размахнувшись самодельным мечом, снёс голову с плеч последнему зомби. У Данила в голове сложился образ былинного богатыря, который отрубил голову злодею. Семёну для полноты образа, пожалуй, только не хватало кольчуги и остроконечного шлема. Для его возраста Семён был очень быстрый. Мужчина вытер меч об одежду убитого зомби и сказал: "Давай, Дань, сходи за лопатами. Надо людей похоронить, нельзя их так оставлять гнить". Ну не по-человечески это. Закопали трупы в лесу. Семён даже кресты самодельные поставил. Когда мужчины вернулись, они позвали Женю и отошли в сторону, чтобы дети, которые устроились на лавочке, и о чём-то разговаривали, не слышали их. Первым начал Семён: "Ребята, я не думаю, что в ближайшее время всё изменится в лучшую сторону. Зомби, заражённые, без разницы, как их называть, они теперь правят этим миром". Нам для того, чтобы выжить, нужно перестраиваться, иначе погибнем. Какие у вас мысли? Женя молчала и крутила на пальце серебряное колечко с надписью спаси и сохрани. Данила провёл рукой по лицу, будто вытирая его, и сказал: "Я предлагаю озаботиться нашей безопасностью. Территория лагеря большая", Семён кивнул. "Необходимо проверить забор, хоть я уже и видел, что это не особые преграды для этих тварей, но лучше, чем совсем ничего". Если найдём дыры, то надо залатать их. Семён, куда ведёт дорога дальше от ворот? Ну, там грунтовка, она ведёт к садоводческому товариществу, потом мост через реку, деревня, приличный посёлок и выезд на трассу. Километров через 60 городок, но ну, он пустой, там год назад какой-то химический завод взорвался. Ну а дальше деревни, посёлки, города. Данила задумался, ненадолго, потом сказал: "Короче, До ближайших крупных населённых пунктов расстояние приличное, и в сложившейся ситуации это и плохо, и хорошо. Плохо, что нам придётся прилично шкандыбать за едой, одеждой и прочей нужной фигнёй. Хорошо, что и этим тварям до нас идти далеко, и, возможно, они в такую даль и не пойдут. Блин, как в кино, в хреновом кино!» Семён достал сигареты. Одного взял сам, ещё одну протянул Даниле. Парень посмотрел на Женю, но та поматала головой, отказавшись от курения. Мужчина прикурил. "Дань, мы с тобой на обход забора. Жень, ты с ребятишками. Возьмите инструменты, доски. Володя знает, где это добро. Заколотите окна в этом корпусе. Будем держаться вместе, всё народ за работу. До вечера надо всё сделать, а потом будем думать дальше". Вечером Все собрались возле корпуса. В котли над огнём варилось мясо зайца, которого Семён умудрился поймать при обходе забора. Животное бросилось бежать практически из-под ног мужчины. Заяц почти успел нырнуть в дыру под забором, но Семён швырнул палку и попал точно по голове. Правда, сам Семён сказал, что это была невероятная случайность. В заборе дыру залатали при помощи колючей проволоки, которая на складе оказалась целых 2 огромных мотка, от которых отматывали по несколько метров, чтобы не таскать такую тяжесть. В это время Женя и дети заколотили окна в корпусе, а Владимир смастерил заострённые столбики и вбил их вокруг корпуса на расстоянии 2 м друг от друга. Между ними планировалось натянуть колючую проволоку. Все в общем понимали, что заграждение так себе, но лучше, чем совсем ничего. Данила бросил пару палок в костёр и сказал: "Нам ничего не остаётся, кроме как завтра оседлать велосипеды". попробовать добраться до деревни и найти запас продуктов. Иначе будет совсем туго. Конечно, этот рендж как опасно, но, думаю, выхода и правда нет. Семён, который обнимал рядом сидящего внука, почесал небритый подбородок. От лагеря есть тропа. Она мало кому известна, по ней рыбаки на речку гоняют на великах. По ней можно проехать и попасть в деревню. Кстати, о реке. Он повернулся к Володе. Сгоняй в сарай, там донки лежат. Поставим их сегодня на ночь. Может, рыбу поймаем, тоже еда. Ещё там пару удочек есть. С рассветом на промысел пойдём, а часов в 10:00 поедем в деревню. Сколько сейчас времени? Все посмотрели на Женю, у которой были наручные часы. Девушка посмотрела на них. Почти 7:00 вечера. Блин, заряда осталось всего 12%. Данила улыбнулся. Ха, возможно, твой братишка был прав при упоминании брата. Женя опустила глаза и стала хмурой. Прости женя, «Я не подумал». Девушка посмотрела на парня, взяла за руку Наташу. «Да проехали». Все замолчали. «Ведь каждый, кто сидел у костра, кого-то потерял. А возможно и всех. Родных, близких, друзей, знакомых. Возможно, остались только те, кто сидят сейчас у этого костра и варят случайно добытого зайца».